Мне казалось, что я уже умер и нахожусь в мрачной пещере загробного мира, окруженной таинственными уродами. Кое-где в пещеру скудно проникали лучи солнца. Все мы раскачивались и пели в унисон «Не ходить на четырех ногах! Это закон!» Разве мы не люди не кушать ни сырого мяса, ни рыбы? Это закон. Разве мы не люди не сдирать коры с деревьев? Это закон. Разве мы не люди не гнаться за другими людьми? Это закон. Разве мы не люди? Можно себе представить все остальное после подобных глупых запрещений. После них мне казались возможными и всякие другие запретительные статьи, еще более бессмысленные, невозможные и безнравственные. Особого рода усердие овладело всеми нами». Раскачиваясь и бормоча все скорее и скорее, мы повторяли статьи странного закона, хотя я несколько и поддался влиянию этих дикарей, тем не менее в глубине души готов был смеяться над всем происходившим. Мы проговорили вслух целый ряд запрещений, затем начали напевать новую формулу закона. «Ему принадлежит дом страданий! Ему принадлежит способность творчества!» «Ему принадлежит способность вредить другим! Ему принадлежит способность исцелять!» Далее потянулась длинная серия перечислений, произнесенных на каком-то непонятном для меня жаргоне, с постоянным присовокуплением слов «ему принадлежит». Кого они подразумевали под этим словом, для меня оставалось загадкой. Мне казалось, что я сплю и вижу сон, но никогда я не слыхал во сне пения. «Ему принадлежит убивающая людей молния! Ему принадлежит глубокое море!» — пели мы. Ужасная мысль пришла мне в голову. Моро, превратив этих людей в животных, внушил их ограниченным умам особого рода поклонения себе. Тем не менее... Несмотря на подобные убеждения, я отлично понимал, что не в состоянии прекратить пение так, как белые зубы и сильные когти окружали меня со всех сторон. Ему подвластны звезды неба! Наконец эти причитания окончились. Я увидел обливающееся потом лицо человека-обезьяны, мои глаза, привыкшие теперь к темноте, стали лучше различать фигуру сидевшего в углу, откуда исходил голос. Существо это было ростом с человека, но казалось покрытым темной и серой шерстью, совершенно схожей с цветом шерсти таксы. Кто оно было? Кто были все присутствующие?» Представьте себя окруженным идиотами и колеками, ужаснее которых нельзя вообразить, и вы поймете мои чувства среди таких уродливых карикатур человечества». «У этого человека пять пальцев! Пять пальцев! Как и у меня!» — проговорил человек-обезьяна. Я протянул свои руки. Сероватое создание из угла нагнулось вперед. «Не ходить на четырех лапах — это закон! Разве мы не люди?» Оно протянуло вместо руки какой-то странный обрубок и взяло мои пальцы. Этот обрубок представлял из себя копыта лани с когтями. Я на удержался, чтобы не закричать от удивления и ужаса. Его лицо нагнулось, чтобы рассмотреть мои ногти. Чудовище приблизилось к свету, проникающему через входное отверстие. Я с дрожью и отвращением увидел, что то был не человек, не зверь, а прямо серая масса с шерстью и тремя темными дугами, обозначавшими место глаз и рта. У него короткие ногти, проговорило ужаснейшее существо с длинной шерстью, это гораздо лучше. Он не так стеснен, как те, которые имеют длинные ногти. Оно отпустило мою руку, и я инстинктивно взялся за палку. — Кушать только корни и деревья! Это его приказание! — проговорил человек-обезьяна. — Я поучаю закону, — сказала серое чудовище. — Сюда приходят все новички чтобы изучить закон. Я сижу в потемках и твержу закон. — Это правда! — подтвердил один из двуногих у входа. — Ужасно наказание для тех, кто нарушает закон. Никто не избегнет его. Никто не избегнет, — повторили они все, бросая друг на друга яростные взгляды. — Никто! «Никто, никто не избегнет!» — подтвердил человек-обезьяна. «Посмотрите, я однажды совершил маленькое преступление. Я тараторил безумолку и не говорил как следует. Никто не понимал меня. Меня жгли на огне. У меня есть знак от огня на руке. Он очень велик!» «Никто не избегнет!» — повторило в своем углу серое чудовище. «Никто не избегнет!» — повторили остальные, посматривая друг на друга сбоку. «Каждый из нас имеет дурную привычку!» — продолжало серое чудовище. «Вашей дурной привычки мы еще не знаем, но узнаем!» «Некоторые!» Имеют привычку, выследив живые существа, украдкой следить за ними, прокрадываться к ним, выжидать, нападать, убивать и кусать их. Кусать больно. Все это дурно. Не охотиться на других людей это закон, ведь и мы люди, не кушать ни сырого мяса, ни рыбы. Это закон, ведь и мы люди. Никто не избегнет, прервал его один дикарь, стоявший у входа. Каждый имеет какую-нибудь дурную привычку, повторил урод, блюститель закона. Некоторые имеют привычку вырывать зубами и руками корни, а также фыркать. Это дурно. Никто не избегнет, повторили стоявшие около входа. Некоторые обдирают деревья, некоторые вырывают могилы мертвецов, некоторые дерутся, пуская в дело лбы ноги. «Когти, некоторые, ни с того, ни с другого, сильно кусаются. Некоторые любят грязь. Никто не избегнет», — снова проговорил человек-обезьяна, почесывая себе икры. «Никто не избегнет», — повторило маленькое розовое существо. «Наказание будет строгое и верное. Поэтому изучайте закон». «Повторяйте слова!»